Глава шестая. Вице-мэр. Август был на излёте. Тихушники шли по горбатой грунтовке, то и дело ступая из пыльного тепла в травяной холодок. Такое впечатление, что в низинках открылись воздушные родники. Антон озирался. Местность временами казалась удивительно знакомой. «Там дамба?» — по наитию спросил он, выбросив руку вправо. Подростки переглянулись. Не, виновато, ответил Тихоша. Нету. Было, уточнил Тихоня. Теперь памятник там, это по пути? Не совсем, но сходим, посмотрим. Неизвестно, что им успело наплести громовица, однако на сей раз юные спутники треплево взглядывали на него робко, едва ли не преданно. Дамба, земляная насыпь, пробитая парой огромных труб и впрямь исчезла. На берегу тихой, заплутавшей в камышах речушки, располагалась этакая бетонная плаха, с которой косо целилась ввысь сильно увеличенная копия ракетного мини-комплекса, крашенная под старую бронзу. Возможно, имелась там и мемориальная табличка. Просто в данный момент завалена была ворохом приувядших цветов. «Первое», — пояснил Тихоня, — «что первое?» — «Могила», — Антон злобно фыркнул. «Успокойся с миром!» — чуть было не процедил он. Не процедил. Огляделся. По всем приметам выходило, что они в двух шагах от его дачи. Видимо, резервация техушников возникла как раз на месте поселка. Довольно быстро выбрались на шоссе, ровно без единой выбоины. Вдоль обочин сигнальные столбики с катафотами. Раньше тут таких дорог не водилось. Выйдя на покатая асфальтовое взлобье, Треплев приостановился. Остальные тоже. То, что открылось впереди, представляло собой населенный пункт городского типа. Ни заборов, ни садов, ни огородов. Разнокалиберные особняки, асфальтированные улицы. В центре бетонное кубическое здание с зеркальными окнами. Не иначе мэрия. Антон попытался определить местонахождение бывшего своего участка и, естественно, не смог. Прямо райцентр, с уважением пробормотал он Слова его были почему-то восприняты юмористически. но «Ну, не такой уж и рай», — заметила Громовица. «И не такой уж и центр», — добавил Тиш. должна быть, устарела словцо. Вышло из употребления, почему и показалось забавным. Неужели за государственный счет отстраивались?» «Ну да», — хмыкнули в ответ. «За государственный!» Закон издали, объявили поселок тихой зоной. Штрафовать начали за телевизор и за динамики, но отшебленные принялись участки продавать. «А дача Треплева? Там теперь тоже мемориал?» «Музей!» «Что, настоящий музей?» — всполошился Антон. «Экспонаты, смотрители?» «Ну да». «И кому он сейчас принадлежит?» «Не знаю. Мэрии, наверное». «Плохо дело. С квартирой, должно быть, приключилось примерно то же самое. Хотя квартира в городе, а там отшибленные Эти музеев устраивать не станут». Вопросов набежало много, но задать их Треплев не успел. «Атас! Чебурашка!» — оглянулся удивлённый и вскоре обнаружил, что стоит на шоссе одиноденёшек. Верные спутники, надо полагать, укрылись на обочине, в рытвине какой-нибудь. А со стороны города приближалась машина, очень похожая на ту, от которой они с громовицей прятались вчера. Разница лишь в том, что стёкла были попрозрачнее, а внутри не бухал динамик. Серебристо высоко привставший на колесах внедорожник поравнялся с прохожим, приостановился и вскинул на манер цеплячьего крылышка переднюю дверцу, явив глазам Антона знакомое лицо волевых очертаний. «Добрый, добрый!» — приветливо молвил блондинистый вице-мэр, хотя доброго дня, отреплив ему, пожелать еще не успел. «Видимо, представитель местной администрации привык опережать события. Пешочком прогуливаемся!» «Что ж, оно и для здоровья полезным Садитесь, подвезу. Как там Иоганн Себастьянович? Не обижается на нас?» Антон еще раз оглядел обочину. Пусто. Вспомнил нелицеприятное мнение, высказанное вчера о блондине, прикинул ситуацию. «Три Тихона и Громовица, похоже, залегли надолго, а отвергнуть любезное предложение тутошнего начальства было бы невежливо, да и, пожалуй, подозрительно». «Спасибо», — сказал он, устраиваясь рядом с водителем. Дверца опустилась, машина тронулась. «Что вы спросили?» «Яган Себастьянович?» «Да нет, вроде. На что ему обижаться?» «То есть кнопку он всё-таки нажал сам. Нечаянно. Ну, не нарочно же. Вы давно с ним знакомы?» «Давно». Антон не выдержал и усмехнулся. «А я как раз по поводу вчерашнего в город ездил», — доверительно сообщил слова охотливый вице-мэр. «Совсем обнаглели. Сначала вертолёт, потом облава». «Удачно?» «Съездил-то?» «Да нет, конечно. Нейтральная зона, права качать бесполезным Но надо, надо. А вы, как я понимаю, в наши края пробираетесь. Они уже въехали в резервацию. Чистые улочки, дома в основном двухэтажные». «Что ж, сочувствую», — не дожидаясь ответа продолжал чиновник. «Еще вчера обратил внимание. Жить в городе с вашей внешностью трудно. Очень трудно. Но и у нас, честно скажу, сложностей хватает». «Так что не обольщайтесь особенно. Вы ведь не клинический, верно?» «Клинический?» — встревожился Антон. «Тихушник», — пояснил вице-мэр, как бы невзначай, проведя кончиками пальцев по шевельнувшимся губам. Проделал он это левой рукой, правая была на баранке. Затем покосился на спутника и счел нужным добавить. «Ну, скажем, аллергия на музыку». «Почему вы так уверены, что я не клинический?» «А в этом случае вы бы сбежали оттуда гораздо раньше». «Я прав, нет?» «Пожалуй, да. Правы». Последовал исполненный достоинства кивок. Вице-мэр, белокурое бестие, был очень доволен своей проницательностью. «Только имейте в виду, — дружески посоветовал он, — слово «тихушник». Снова мимолетное касание пальцами уст. Здесь лучше употреблять пореже. Не город, резервация. Могут обидеться. «Чем собираетесь заняться?» — не решил еще. «А зовут вас Антон». «Вот как? А фамилия?» — Треплев. Машина вильнула и выровнялась. «Да», — сказал, наконец, чиновник. «Примите соболезнования. Удружили вам родителям В коридорах мэрии стояла такая тишина, что уши закладывала. Ковровая дорожка глушила шаги, ни единого шороха снаружи, слева череда дверей, справа череда окон и в каждом немое кино из уличной жизни». Вот, например, дама с крохотной шавкой на цепочке возмущенно рассказывает о чем-то сухощавому старичку с гвардейской выправкой. Руки выразительны, как у балерины, но собачка, мешая жестикулировать, рвется с поводка и беззвучно разевает пасть. Должно быть, заходит лаем. Поэтому, когда, поднявшись на второй этаж, вошли в приемную, и моложавая секретарша произнесла «Здравствуйте, Василий Панкратович!» Треплево это почти ошеломило. Он уже готов был вообразить, что в пределах мэрии изъясняются исключительно жестами и шепотом. — Здравствуйте, Томочка, — сказал вице-мэр. — Виняймин у тебя? — Да нет, у вас. — как-то уж больно многозначительно отозвалась она. Чиновник насупился и кивком предложил следовать за ним. Пропустив трепливо в тамбур, плотно прикрыл пухлую дверь в приемную и лишь после этого отворил столь же пухлую дверь в кабинет. Дальнейшее застало Антона врасплох. Такое ощущение, будто пальнули в упор из акустической пушки. Даже хуже, поскольку долбеж по контрасту с ватной тишиной коридоров показался оглушительнее, чем на самом деле. Стоило переступить порог, грохот тут же смолк, что было воспринято не сразу, а из-за стола вскочил дыл до средних лет, испуганно замигал белесыми ресницами. Кажется, именно он сопровождал вчера вице-мэра в особняк композитора. — Василий Панкратович, — прочел по губам Антон, — вас не было, а я... — Пшел вон! — еле слышно рявкнул владелец кабинета, и дылды выскользнул из помещения, куда велено. Мрачный Василий Панкратович сел на законное свое место, а трепливо указал на стул. Помолчали, убедились, что слух возвращается. — Ничего себе, контингент! — удрученно пожаловался вице-мэр. Потом вдруг вспылил. «А как иначе?» Чуть не с вызовом спросил он Антона. «Прекрасный работник. Что же мне выгонять его теперь, если он отшибленный?» «Кстати, фанат вашего друга Иоганна Себастьяныча». «И много у вас таких?» Чиновник с неудовольствием оглядел рабочий стол, смахнул с краешка незримую пылинку. «Хватает». Не, хотя признался он. у вас в городе не то же самое, что ли? Тихушник на тихушнике. И ничего, терпят. Карьера-то дороже». «Вот и у нас». Неполиткорректное речение вице-мэр произносил теперь открыто, не прикрывая рта рукой. Очевидно, был уверен в том, что никто не подглядит и не подслушает. Но правильно, снаружи-то окна зеркальные. Все же как-то странно, отшибленный, в резервации. «Что ж тут странного?» — хмуро возразил Василий Панкратович. «Взять, скажем, библиотеку для слепых. Директор зрячий, сотрудники зрячие. Или отару возьмем». «Ее же не охраняют, правда?» А Треплево тем временем посетил любопытнейший вопрос. Почему прекрасный, но отшибленный работник наслаждался творениями Иоганна Себастьянча в кабинете начальника, а не в своем собственном? Напрашивается предположение, что здесь и аппаратура получше, и звукоизоляция помощнее. Иными словами, получается, вице-мэр сам грешен. Кажется, разговор пока складывается удачно. Не допрашивают, скорее оправдываются. Единственное, что смущает, зачем Василию Панкратовичу понадобилось предъявлять изнанку здешней административной жизни? Мог ведь оставить антонов в приемной, выгнать безбашного миломана из кабинета и лишь после этого пригласить посетителя для беседы. Решил показать, какой он золотой человек? Возможно. Что там говорил про него вчера Иоганн Себастьянович? Большой интриган. Круто идет в гору, в Думу пролезть намерен. Самое время насторожиться. — Нет, карьеристы — народ нормальный, управляемый, — кисло молвил золотой человек. — А вот идейные... с идейными беда. — Подполье? — сочувственно уточнил Антон. Чиновник замер, затем поднял на собеседника странно прояснившиеся глаза. — Ах, вон ты откуда! — отчетливо читалось в них. «Телевизор надо меньше смотреть», — сердито отрубил он. «Нет в резервации никакого подполья. Нет и не было». тут вице запнулся, словно бы чуть не выдав государственную тайну. «То есть...» э, — поспешил исправиться он. «Было, но давно. Очень давно. Нашли, кому верить, телевидению. Обычное предвыборное вранье». «Два места в думе?» «Именно. На все пойдут, лишь бы нам их не отдавать». «Надо же, подполье! Это у вас там в городе подполье! Сами, небось, вчера видели! Не бомбёжка, так облава!» Удивительные формы принимает подчас вражда города и деревни. «Ну ладно», — буркнул чиновник, вроде бы досадуя на собственную неиздержанность. «Давайте знакомиться поближе. Кошелёчек ваш, будьте добры!» треплев решил, что ослышался. «Простите?» «Кошелек, кошелек», — нетерпеливо повторил вице-мэр, глядясь с недоумением на Антона. «Чувствую себя совершенно по-дурацки». Тот полез в карман и достал портмоне. Василий панкратч моргнул, выгляделся. «Что это?» — спустя мгновение спросил он. «Вы же просили, вот». немую сцену прервал голос секретарши, раздавшийся откуда-то из недра служебного стола. «Василий Панкратыч», — сказала она. «К вам, смотритель». «Спасибо, выручила». Антон поспешил вернуть кошелек на место. В крайнем случае соврем, будто вынул первое, что вынулось, случайно.